Несмотря на все ее самообладание, Марианна почувствовала, что краснеет. — Очевидно, я кажусь вам чем-то вроде хамелеона, — вздохнула она. — И меня беспокоит, как будут судить об этом простые смертные. Красивые черные брови госпожи Де Перегор поползли вверх. — Простые смертные не позволят себе судить вас, дорогая. Что же касается нашей знати, скажем прямо, что они еще не такое видели. Неизвестно ли вам, что мой дед был конюхом у царицы Екатерины, прежде чем стать ее любовником и жениться на герцогине Курлянской? Это ничуть не мешает мне гордиться им. Именно это я предпочитаю всем своим предкам. А что касается некоторых из ваших иммигрантов? Я знаю таких, которые занимались ремеслом куда менее почетным, чем служба электрисы у княгини или выступления в концертах. Перестаньте волноваться, и пойдем представиться нашему Церберу. — Минутку, — сказала Марианна, оборачиваясь к дюроку. — Не могли бы вы, господин герцог, дать мне объяснение относительно присланного вами приказа? Зачем я вызвана сюда? Круглое с немного неопределенными чертами лицо главного маршала дворца расплылось в широкой улыбке. Но, чтобы быть представленной их величеством, ничего больше. Таков порядок. Обычно это делается на балу, но поскольку мы в трауре... — Ничего больше? — недоверчиво спросила Марианна. — Вы в этом уверены? «Вы уверены, что его величество не приготовил для меня какой-нибудь пакость в его вкусе?» «Конечно! Император приказал мне вызвать вас, и я от его имени пригласил вас на представление. Впрочем, вынимая часы, добавил он, уже пора войти в зал, а госпожа де Монтеделло еще не появилась». Очевидно, она сдержалась у императрицы, но это не имеет значения. Я имею такое же право предоставлять новичков. Прошу вас, сударыня. Двое слуг в зеленых с золотом ливреях отворили двойную дверь в соседний зал и приглашенные неторопливо вошли, располагаясь вдоль стен. Женщины впереди, мужчины сзади дюрок один остался рядом с марианной которая остановилась немного в стороне от остальных недалеко от двери из которой должна была появиться императорская чита людей собралось много но молодая женщина охваченная одновременно беспокойством и желанием поскорее увидеть человека которого она все так же любила Даже не взглянула на остальных приглашенных, они представляли для нее безликую массу платьев и мундиров, французских и иностранных, а ограничилась тем, что на ходу проверила в одном из высоких зеркал в порядке ли туалет и весь ее внешний вид. Единственная мысль билась в ее мозгу, как он ее примет. Сначала она считала, что будет иметь дело с ним одним, что он прикажет отвести ее в свой кабинет, чтобы поговорить без свидетелей. Поэтому она испытывала жестокое разочарование. Это выглядело так, словно Наполеон предупреждал, что она для него не больше, чем любая другая женщина. Неужели он до такой степени влюблен в эту толстую австриячку? И затем склонность к враждебным выходкам и сомнительным комплиментам, которыми Наполеон публично награждал некоторых женщин, была ей слишком хорошо известна, чтобы она не опасалась момента, когда окажется лицом к лицу с ним перед всеми этими жадно настороженными ушами и устремленными на нее взглядами. «Их величество, император!» «И императрица!» — громко возвестил церемониймейстер. мейстер. Мряна вздрогнула. Ее нервы натянулись до предела. Высокие двери раскрылись, и сердце молодой женщины забилось с перебоями. Своим привычным быстрым шагом с руками за спиной вышел Наполеон. Немного сзади Марианна увидела неторопливо выплывавшую Марию-Луизу, более румяную, чем прежде, в белом платье, украшенном такими же розами и серебряным сутажем. Она потолстела, — подумала Марианна с мстительной радостью. За ними проследовала группа приближенных и остановилась в глубине зала в то время как император и императрица пошли дальше, заставляя шелковые платья склоняться в нескончаемых реверансах. Теперь Марианна узнала очаровательную принцессу Полину, сестру Наполеона, и герцога вюрцбургского дядю Мари-Луиз. В ряду приглашенных она была третьей после двух дам важного вида и значительно старше ее, но спустя две-три минуты она уже была не способна назвать имена своих соседок или повторить то, что сказал им Наполеон, ибо ее уши затянуло гулким туманом. Только громкому голосу юрока удалось его прорвать. «Ваше Величество!» Соблаговолите позволить мне представить, как было приказано, ее светлейшее сиятельство княгиню Карада Сант-Анна, Маркизу де Асильна де вилленёв графиню Капанори Галено и... Длинный перечень титулов, приобретенный ее замужеством свалился на Марианну грузом приговор. В то же время ее колени согнулись для глубокого реверанса, требующего невероятной грации, гибкости и чувства равновесия. С глухими ударами в висках Марианна слушала свои последние титулы, растерянно глядя, На затянутые в белый шелк ноги в лакированных туфлях с серебряными пряжками. Затем наступила тишина. Император был так близко к ней, что она слышала его дыхание. Но внезапно, повергнутая в трепет, она не смела поднять глаза, что скажет он. Вдруг хорошо знакомая рука протянулась к ней, чтобы помочь подняться, и Наполеон спокойным голосом заявил «Встаньте, сударыня! Как мне кажется, мы довольно долго ждали, когда вы появитесь». Тогда она решилась посмотреть на него, встретить взгляд серо-голубых глаз В которых прочла не гнев, а скорее некую игривость. И внезапно она спросила себя, уж не насмехается ли он над ней? Слишком веселой была адресованная ей улыбка. Мы также очень рады поздравить вас со вступлением в брак и засвидетельствовать, что вы не изменились. Вы остались такой же Прекрасный.